Глава тринадцатая «Арен, очнись!» Натягиваю второй чулок и расправляю подол. «Нам пора идти!» Он с хищной грацией перетекает из кресла ко мне и обнимает, окутывает крыльями, мурлычет. «Лера, давай сбежим!» Утыкается в шею, опаляя горячим дыханием. «Две недели вдвоём!» «И столько всего можно будет сделать!» ор Пальцы скользят по спине в широком вырезе платья. Жар прокатывает вдоль позвоночника, разливается по щекам, мелкая дрожь пробивает меня, тянет крепче прижаться к Карену. Мотаю головой, стараясь избавиться от наваждения. «Зачем торопиться?» «Хочу успеть, пока ты ласковая, а то вдруг передумаешь». «Не переживай. Я поняла, что мне не стоит на тебя обижаться, что каждый может...» поглаживаю прохладный бархат его камзола. «Может, не подумать о чувствах другого, неправильно все воспринять. Лучше расскажи, как ты смог так быстро договориться со своим мечом». Сказал, что сражаться вместе со мной за благо страны и семьи — его долг. «И все? «Да. А у тебя какие-то сложности?» «Одна почти несложность, одна сложность и одна невероятная сложность» не будем об этом, нас ждут твои родители». «Уррррр». аран прихватывает зубами основание шеи, отурчание и прикосновение зубов, внутри зарождается дрожь, отдаётся под коленками. Урр! Вздрогнув, аран отстраняется. «Что случилось?» — всматриваюсь в его мерцающие золотом глаза. «Отец требует явиться к маме и уверить её, что вчерашний рейд обошёлся без моих ранений. Идём». Он тянет меня к окну, я едва успеваю накинуть туфли. Так быстрее. Через окно? Это... это так и правда быстрее? Первым выскальзывает Аарон, зависает на огромных золотых крыльях, а за ним из окна выпрыгиваю я и взмахиваю своими. Ветер подбрасывает меня вверх, но я справляюсь с упрямым потоком. Аарон жестом указывает направление. Мы в два счета оказываемся у одного из окон дворца, наши отражения мелькают между сверкающими печатями защитных чар. Аарон распахивает створку и жестом предлагает мне влететь первой. Это отдаёт безумием, но я ступаю на подоконник и, складывая крылья, спрыгиваю на паркет. «Доброе утро!» «Приветствую императора Илана Бетт!» Она почти неузнаваема, в роскошном бирюзовом платье и золотой полумаске из кружева, сильно уплотненного на глазах. В высоко забранных волосах сверкают заколки бабочки, между Ланабет и сидящим рядом императором циркулируют мощные золотые потоки. Как спала мама. Арен складывает крылья, запрыгивает следом, а за ним на пол шмякается пушинка. Спасибо, Арен. Замечательно. Ланабет протягивает руки. Он опускается перед ней на колено, тонкие пальчики скользят по его лицу, плечам. «Не могу поверить, что ты уже такой большой. Ты точно не пострадал?» «Мама, я уже бронированный». Она с улыбкой поглаживает его по щеке. «Валерия!» Протягивает руку ко мне. Я сжимаю ее теплые, мягкие пальцы. Ей не только магию восстановили, но ну и косметические процедуры провели. По рукам ни за что не скажешь, будто она когда-то работала. На этот раз она просит. «Позволь коснуться твоего лица». Ее прикосновение — как трепетные касания крыльев бабочки. Она пахнет сандалом. «Ты красивая», — улыбается Ланабет. «Это хорошо. Для драконов избранные и так всегда самые красивые». А вот подданные, более причудливые, рядом со своими правителями предпочитают красавец. Карит чутко наблюдает за ней, ловит каждое слово, жест. С облегчением нахожу, что он смотрит на нее более влюбленно, чем когда-то на Заранею. А Заранея, кажется, она копировала Ланабет. «А это, как я понимаю, твой симбиот?» Ланабет протягивает руки к приближающейся пушинке — Та тыкается мордой в ладонь. «Какая огромная!» Пушинка дергает ушами, золотые кисточки ярко вспыхивают. «Да, и очень прожорливая!» Произношу я, потому что Пушинка прижимает хвост к колену императора и самым наглым образом впитывает исходящее от него золотое свечение. Сверкнув на меня глазом, она укладывается в ногах императорской четы. А довольно улыбающийся арендар приносит из угла сафуна которую утягивает меня повелительным жестом. Я даже охнуть не успеваю. Он пробегается пальцами по боку и прижимает к себе. Мама, как ты жила все это время, как спасалась? Ведь Кендоон закрыли за агрессивное отношение к одаренным. Я попала туда не Лана разводит руками и тут же опускает пальцы в ладонь Карита. Но спасло меня не это. Ланнебет нервно взмахивает рукой над глазами. «Заранея не собиралась меня убивать, только обезвредить. И я, конечно, ничего такого не предполагала, когда пошла вместе с ней осмотреть новые лаборатории. Уже потом сообразила, что действовала не совсем по своей воле. Но тогда мне казалось, что я рада проверить вместе с Заранеей ее начинания. Мы изучали подземный зал, экранированный с запасом на самые дерзкие эксперименты. Халанхар принес нам вина. Даже когда тело парализовало, а он накинул на брачную метку нетяной браслет-глушитель, я не испугалась. Мне все было безразлично. Я спокойно лежала на алтаре и не могла пошевелиться. Мороз по коже от ее слов и вспышек воспоминаний. Я лежала на том же алтаре и ничего не могла противопоставить Заранея. Аран крепче обнимает меня, спасает от внутреннего холода. Запечатывая меня, Саранэ объяснила, что я должна жить. Показала амулет, велела беречь его, ведь он будет защищать меня от болезней и дурных людей, потому что сама я этого сделать не смогу. Обещала, что с ним я буду неприкосновенна, и меня ждет долгая, возможно, даже счастливая жизнь. А потом я уснула. Император сжимает пальчики Ланабет, она нежно улыбается ему. Но почему Заранея не предлагала амулет мне? Моя долгая жизнь ей не нужна. Во времена избавления от Ланобет требовалось еще много времени для дальнейших интриг, а сейчас культ в такой силе, что Заранея просто не утруждалась заботой обо мне, или собиралась отправить меня в более дружелюбный мир. Может, на землю? Проснулась я на траве и некоторое время не понимала, почему не вижу. Рука арана сжимается в кулак. Накрываю его ладонью, поглаживаю. Раны были залечены. Лана пробегается пальчиками по скуле. Амулет висел на мне. В кармане были монеты, в сумке еда. Рядом лежала трость. Я пыталась понять, что случилось, но тогда трудно было думать о заранее плохо. Я ее любила. Она как-то виновато улыбается, и Корит склоняется к ее руке, целует. Мы все ее любили, Лана. Это ее демоническое свойство. Ты ничего не могла изменить. Понимаю, она с этим сложно смириться, даже столько лет спустя. А тогда мне потребовалось время, чтобы заподозрить Заранею в желании увести тебя. Я предполагала, что у нее не хватило смелости меня убить. Бывало, думала, что у Заранеи какая-то более сложная цель. Только самые мои безумные предположения не сравнятся с правдой». Но вернемся к жизни в закрытом мире Киндеон. Поглаживаю кулак Аарона, и тот медленно разжимается. Я переплетаю наши пальцы, а голос Ланабет увлекает нас в прошлое. Я долго шла по полю, останавливалась перекусить и снова шла. Я не была уверена, что где-то есть разумные существа, хотя амулет заранее напоминал, что меня от кого-то здесь надо защищать. Ночевать пришлось в поле, никто меня не трогал. А на следующий день я услышала блеяние животных и двинулась на шум. Чуть не угодила в реку. Меня окликнули, я поняла язык, но решила на всякий случай молчать. Первый из встречных был мальчишка-пастух. Он боялся меня, спрашивал, оскверненная ли я, и убежал. Я слишком устала, чтобы самой убегать, да и еда кончалась поэтому села на землю и стала ждать. Время тянулось так мучительно, но, наконец, подошли люди. Они назвались служителями Ордена Очищения и повели меня за собой. Со мной не разговаривали, и я не могла понять, враги они или друзья. Когда мы вошли в город, люди вокруг шумели, проклинали меня, называли оскверненной ведьмой, тварью. Кто-то пытался швырять камни, но попали в служителя Ордена, и толпа отступила. Меня все вели куда-то. Я обращалась к своему источнику, но он не откликался. Потом меня с теплого солнца завели в холодное помещение. Мы спускались вниз, становилось сыро, скрипнуло железо, и меня заперли в клетке. Велели ждать возвращения инквизитора. Время от времени кто-то кричал, на меня не трогали, приносили еду и уходили. Условия там были ужасные, но хуже всего — страх неизвестности. Инквизитор вернулся через три дня. Меня повели на допрос в верхние залы. Там сказали, что я обвиняюсь в снижении удоя, стали требовать знания о доктрин чистоты. Я упорно изображала немую. Где-то страшно кричала женщина, но мне боли не причиняли, лишь подталкивали, указывая куда идти. Там же меня велели осмотреть, чтобы проверить наметки скверные. Тогда и заметили амулет. Обозвали слабоумной дурой, которая вместо того, чтобы вывести ярлык чистое на видное место, прятала его под одежду. Сказали, что сама виновата в аресте и не имею права на претензии. Наказав держать ярлык на видном месте, выставили за дверь и деньги вернули. Но я не знала, что с ними делать и куда идти. Меня не трогали, и я осталась послушать, что говорят местные жители. Как поняла из обрывков фраз, амулет Заранеи в этом мире что-то вроде документа, подтверждающего, что я не осквернена и угодно главам Ордена Очищения. Но обычно такие вещи выдают кому-то более приличному. Все эти разговоры наводили на мысль, что я могу не опасаться властей, но не отвечали на вопрос, как добывать себе пропитание, когда закончатся деньги. Я сидела там до глубокого вечера. Уже холодало. На улицах почти никого не осталось. Меня не прогоняли, просто не замечали. Потом один из вышедших из здания Ордена остановился рядом, постояв немного спросил. «Тебе есть куда идти?» Я помотала головой. Голос у него был звонкий, и я решила, что он молод. Пойдешь в Светлицу, там надо работать, но будет крыша над головой и еда». Я согласилась. У него была мозолистая рука, словно он слишком усердствовал в тренировках с мечами. Молодой человек вел себя так, словно знал, как тяжело ориентироваться слепому. Предупреждал о неровностях дороги, лужах, поворотах. В святилище его называли дознавателем Лероем. Мест для обездоленных не было, но он настоял, и меня устроили в келье и накормили. Как я поняла из кряхтения о настоятельнице... Этот Лерой обладал влиянием в Ордене очищения, что делало еще более удивительным его участие к простой калеке. Этот Лерой иногда приходил, проверял, не обижают ли меня. Как я потом узнала, его младшую сестру ослепили ведьмы, поэтому он вступил в Орден очищения, хотя сам принадлежит к аристократическому роду. В обители я распускала старые канаты и веревки, чтобы из них плели новые, и слушала, постоянно слушала. В Кендеоне дар магии считался скверной, проклятием. Его носители уничтожались жестоко и непримиримо. Тех, кого изобличили кристаллы чистоты, отправляли в сердце ордена, а оскверненных помельче уничтожали на местах. Маги, если послушать местных, виноваты во всем — в падении скота, снижении удоя, порче злаков, грозе, неурочном дожде, засухе, болезнях, смертях — даже в мужском бессилии за помощь магам убивали дома в которых заходили маги подлежали сожжению получалось что маги здесь на каждом шагу в каждой деревне а это совершенно невозможно для непритязательного мира в нем слишком мало магии чтобы обеспечить столько одаренных да еще тратить ее на мелкие косни соседям объяснить этого местным я не могла и оказалось правильно делала что молчала не верия в доктрины чистоты, которые утверждают этот ужас, карается смертью. Я думала, они лишь погрязли в страхах и невежестве, а когда до святилища доходили слухи о бесчинствах осквернённых, считала их вымыслом, страшилками, выгодными ордену очищения. Но мое мнение изменилось после паломничества. Для жителей святилища обязательно в год посещать самое меньшее шесть других мест чистоты. Я не могла отправиться в паломничество одна. Но слепота и немота — не повод оставаться на месте. В эти паломничества отправляются даже безногие и парализованные. Лерой, только получивший звание инквизитора, предложил настоятельнице присоединиться к его отряду дознавателей. Они собирались расследовать дело о нападении оскверненных на одинокие селения в соседнем графстве. «Мы выехали вместе. Везде, где бы ни останавливались». Люди боялись оскверненных. Были и те, кто верил меньше. Я с потери зрения научилась лучше распознавать интонации, и этих людей выделяла из остальных. Но они не смели перечить доктринам чистоты, потому что это каралось смертью. Я все больше уверялась, что ужасные оскверненные магии которых запугивают людей, выдумка Ордена Очищения, который взимает с населения оброк на борьбу со скверной, Меня очень огорчала искренняя вера в это все инквизитора Лероя. Я думала, он заблуждается, принимая происки каких-нибудь бандитов или обычные природные явления за последствия колдовства. Но в пути мы натолкнулись на поселение, уничтоженное оскверненными. У всех молодых и здоровых жителей была выпита кровь. Вампира. Император подается вперед и снова придвигается к Ланабет, Для него, не сумевшего защитить потенциальных избранных старшего сына от вампиров, называющих себя неспящими, кровопийцы, наверное, больная тема. Что они делали в непризнанном мире, тем более закрытом? Какой интерес, кроме «угодить для охоты»? Уголки Гу-Плана Бетт подергиваются, норовя опуститься вниз, хотя такое положение для них, судя по всему, непривычно. Это могло бы объяснить, почему ИСБ никого не поймала. Арен крепче сжимает мои пальцы. «Если неспящие скрылись в Кендеоне, в которой официально никто не перемещается, в который официально запрещено перемещаться», напоминает император. «Неспящие помогали заранее убирать возможных избранных», добавляю я. «И она дала медальон, защитивший от Ордена очищения из того мира». Мы все переводим взгляды на Ланабет. Она продолжает рассказ. Молодые люди были обескровлены. Сначала я не поверила, потому что не ожидала встретить в непризнанном мире вампира. Думала, местным жителям показалось со страха. И поселение на 30 подворье слишком велико для одного вампира. А там убили всех, даже скотину. Кровью стариков и животных было залито все. Пока обитатели святилища молились, дознаватели обыскивали дома и искали следы, я вызвалась помочь с переносом тел. Меня допустили не сразу, но так я смогла ощупать пострадавших. У них были прокусы на запястьях, поверхностных бедренных и сонных артериях. И крови не было. Абсолютно сухие ранки без корочек. Кое-кто обмолвился, что эти покойники бледные до да синевы. Я понимала, что нам надо бежать, потому что вампиры, а их явно несколько, могли остаться поблизости. Но люди не спешили. Отряд проводил расследование, а по местным поверьям инквизиторы обладают иммунитетом к магии оскверненных, поэтому уходить от Лероя боялись. Он не оставил нас без прикрытия. Вместе с обозами святилища и дознавателями пошел дальше. В муторном ожидании нападения мы добрались до городка. Он находился так близко от поселения, что оскверненных, учинивших этот кошмар, стали искать там». Несколько дней всех подозрительных жителей города, бродяг и путешественников допрашивали дознаватели и инквизиторы. Виновных нашли. Совершенно обычных людей. Они сознались в преступлениях. Тогда я впервые заговорила, сославшись на то, что паломничество и чистые мысли исцелили меня, пыталась повлиять на Лероя. Он казался мне более разумным, чем остальные. Он взбесился. Рассказал, что ежегодно тысячи людей умирают от бесчинств оскверненных. Он верил в то, что сознавшихся людей скверно превращает в кровососущих чудовищ. Говорил, что подобные нападения происходят постоянно, и только благодаря Инквизиции люди вышили. Я же ответила, что люди выживают не благодаря Инквизиции, а потому что их оставляют на размножение, как скотину. Осужденных казнили». Лерой не разговаривал со мной до первого места чистоты, а после него отправился охотиться на оскверненных дальше. Теперь, имея возможность говорить, я стала активнее изучать мир. Слова Лероя во многом подтвердились. Точнее, теперь я не принимала рассказы местных за суеверную болтовню. Они не просто так боялись охотящихся на них чудовищ. За ними действительно охотились. В то паломничество и в последующие годы «Я много чего наслушалась. Большинство творимых оскверненными ужасов, фантазии, возникшие от незнания законов природы. Орден очищения поддерживал неведение людей, играл на их страхах, но среди потока несуразностей всплывали известия о выпитых досухолюдях, всегда молодых, здоровых или внезапно исчезнувших, пока остальные жители спали». Массовые убийства и исчезновения происходили в полнолуние в разных графствах, герцогствах и территориях. Время, когда это началось, определить не получилось. По мировоззрению киндуанцев, такой порядок был с самого сотворения мира. Еще более меня заинтересовала проверка на кристаллах чистоты. От прикосновения самых сильных, оскверненных, они светятся. Вызвавших сияние, отправляют в сердце ордена, Но их очень мало, в год всего два-три. Примерно столько одаренных должно рождаться в Кендоне, и я думаю, что кристаллы чистоты определяют именно их. Лерой после нашего спора надолго пропал. Я жила в святилище, ходила в паломничество. Никто не спрашивал меня, как я получила ярлык чистой, никто не сомневался в моем праве его носить. Люди там стараются не узнавать лишнего и ни с кем не сближаются. Но а Лерое, — поговаривали, — благодаря своему рвению и высокому положению семьи он добился большого влияния в Ордене Очищения. Мы встретились лет через восемь. Он приехал расследовать нападение кровососов населения вблизи моего городка. Лерой изменился, разочаровался, что ли. Разговор не клеился, но перед уходом он сказал, что не может выбросить из головы мои слова о том, что людей оставляют размножаться, как скотину и посоветовал не держаться за святилище, ведь даже самая яростная чистота не может очистить от скверны. Я и сама подумывала уйти. Мне не нравились ни ежегодные обязательные паломничества, ни размеренный уклад, ни общее подавленное настроение. Казалось, что эти обездоленные, побитые жизнью существа жмутся к святилищу в надежде на защиту, но сами в нее не верят и поэтому каждый их день наполнен скорбью и страхом. И никакая моя поддержка, попытки расшевелить их, предложения взглянуть на мир чуточку добрее не давали результата. Поиски работы были долгими и трудными, никто не хотел связываться со слепой, хотя я знала город как свои пять пальцев и могла полностью о себе позаботиться. На десятый год жизни мне удалось уйти из святилища, Меня взяла в горничная, обезображенная болезнью женщина. Ее устраивало, что я не могу видеть ее лица. Марика немного сумасшедшая, но мы нашли общий язык. И она не так боялась, как остальные, позволяла себе усомниться в том, что те или иные события — происки ведьм, а не случайность или обман. Может, потому что считала свою жизнь конченой. К тому же она с удовольствием читала вслух поэмы и ученые книги. При всей диковатости содержания они куда лучше доктрин чистоты, ежедневно повторяемых в святилище. Такое поведение женщины не могло остаться незамеченным и безнаказанным. Об оскверненности Марики заговорили в городе, ей пришлось уехать. Я же осталась, потому что надеялась на возвращение домой. Будь такая возможность я жила бы прямо у места моего появления, мне пришлось вернуться в святилище и вести праведную жизнь. Ярлык чистой защищал от обвинений в скверне и ересе. Все шло своим чередом, но после жизни у Марики быт и настроение святилища переносились тяжелее. Я снова искала работу в городе. Полгода назад, наконец, нанялась в дом ремесленника ухаживать за скотиной и его слёгшей дочерью. Сначала его мать хотела меня за него сосватать, но я сказала, что жду пропавшего мужа. И все намеки в эту сторону прекратились. А потом... Голос Лана Бет дрожит. Потом пришли вы и забрали меня домой. Император притягивает ее к себе, обнимает крепко-крепко, его пальцы задевают подвески драгоценной бабочки в ее волосах. Теперь ты дома, Лана. Навернувшиеся слезы покрывают все дрожащим муаром. Я отпускаю руку Арона. И он, перешагнув пушинку, садится рядом с мамой и тоже обнимает. Семья. Как же мне не хватает семьи. Даже после легкого стука в дверь, Аарон и император продолжают обнимать Ланабет. Ее платье тихо шуршит от их прикосновений. Вошедший он невозмутимо напоминает. Вы просили сообщить, когда будут известны результаты рейда на Терру? Я слишком поражена историей Ланабет. Сэра не сразу связывается в моей голове с землей, а когда связывается... Дедушка? Где он? Я вскакиваю с софы.